534. Гуру. Творящую, светоносную, целеустремленную мечту можно назвать рычагом будущего. В этом отличие от рефлекторной, лунной мечтательности, своевольной и бездумно вовлекающей сознание в область инертного блуждания мысли. Художник мечтою творит, создавая бессмертные произведения искусства. Эти высшие ценности духа. Светоносная мечта и творческое воображение идут рука об руку с огненной жизнью духа. Творите мечтою, не знающей запретов земных и ограничений плотного мира, творите огненно, целеустремленно, вдохновенно и в полном соответствии с планом ладык.